Фабуланова представляет серию аудиопостановок «Часовщик». Бунт. Программ. Вторая часть. И снова добрый вечер. Много уже тебе стало ясно, мой слушатель, Но чтобы ты увидел картину полностью, я продолжу рассказывать историю Селены, биоробота, который мыслил совершенно другими алгоритмами, чем ее собратья. Было утро. Предрассветное алое зарево очерчивало силуэт мертвого города. Тихий, обездвиженный город умер. Формально никогда и не был жив, населенный только биороботами. Данный город никогда не посещала ни одна живая душа. Единицы шли по городу. Обходя стороной лежащих, биороботы логически пытались понять, когда придет их черед, каждого из них. Селена шла по улице, стараясь обходить недвижущиеся тела, но не всегда это ей удавалось, и поэтому, иногда, оказавшись в нескольких метрах от отключенного, она невольно заряжала его на миг, на секунду, И только на это мгновение тот успевал открыть глаза, что-то промычать, простонать. Это пугало. Пройдя несколько улиц, она уже увидела виднеющийся вдалеке порт. соль была близко. Она ускорила шаг, но через несколько метров остановилась. Около входной двери своего дома бездвижно лежал Шварц. Ничто логичное не могло заставить биоробота подойти к лежащему. Имея все алгоритмы самосохранения, любой робот обошёл бы мёртвого стороной, но… Но Селена со своими сбившимися алгоритмами увидела логику совершенно в другом. Медленно она подошла к молодому человеку. Шварц зашевелился, он сжал кулаки, замотал головой. Селена присела рядом с ним, и наблюдала, как тот приходит в себя. Селена. Шварц открыл глаза и посмотрел на небо, широко открыв рот, посмотрел по сторонам и сосредоточил взгляд на девушке. — Селена, я жив? — Ой, я думал, что вот-вот умру. Я шел так медленно, силы просто покидали меня. — Я думал... — ты не умер, ты... — Селена, прости меня. Я не знаю, почему я решил предупредить твоего отца. «Извини». «Ты не виноват. Вставай». Она помогла ему встать. Шварц замечал, как к нему возвращаются силы, как с каждой минутой и секунды его тело наполняет бодрость. «Удивительно. Я думал, что я умер. Я чувствую, что наполняюсь силой. Я излечен, но как?» «Мы не умираем. Понимаешь, мы...» а? «Эй, ты!» К ним подходила женщина. По оболочке тела ей было около 30 Она явно что-то хотела от Селены. Подходили еще трое мужчин. У них тоже был вопрос к нашей героине – шахтера в рабочей одежде. – Ты! – Я? Да, ты! Как ты это сделала? Что именно? Как ты воскресила этого парня? – Да, я тоже видел. – Я? Я просто подошла к нему, и все. Он... – Нет, так не может быть. Он лежал здесь более трех часов неподвижно, но стоило тебе давай. подойти, и он встал. Давай, давай, Говори. Давай, рассказывай. Рассказывай, давай. Я скажу, но вам это не поможет. Ну, То, что я вам расскажу, может показаться бредом, но постарайтесь мне поверить. Селена рассказала все. Как был построен их город, кто они все такие, почему они умирают. Почему они не умирают, а просто отключаются. Рассказала, для чего все это было затеяно. Рассказала, что знала со мной. Что за бред-то несешь? Я просила тебя рассказать правду, а ты решила надо мной посмеяться. Да я сейчас тебя... А, давайте я вам покажу! Селена увернулась от удара. Девушка потянулась к плечу женщины, но та отпрянула. Сработал алгоритм самосохранения. Не трогай меня! То, что ты сказала, это бред. Это правда. Бред. Ты обманываешь нас. Вы можете мне не верить, но мне нужно идти. Куда это ты собралась? У меня есть задание, я должна его выполнить. Какое задание? Город гибнет. Задание на большой земле. Остров покидать нельзя. Ведь наш остров рай. Да очнитесь вы уже. Вы запрограммированы так думать. Вы когда-нибудь пробовали думать по-другому, а? Поймите! Что она несёт? Я думаю, как я думаю. И считаю, что лучше нашего острова нет. Вот был я… Где? Ну, где вы были? У вас нет собственной памяти. Вы запрограммированы не покидать остров. А я могу это сделать. Ты можешь воскрешать людей. Ты нужна острову. И ты хочешь его покинуть? Это недопустимо. Ты — наше спасение. Нет спасения. Вы роботы. Все ясно. Эта девушка обладает даром, который может снова поднять наш город. Но она одержима. И наша задача – не допустить этого. Селена начала сторониться, пытаясь выйти из круга биороботов. Но она понимала, что их системы ломаются с каждым витком. Мы не можем допустить, чтобы такой дар для нашего города покинул остров. Селена сделала рывок. Но шахтер с силой оттолкнул ее к стене дома. Шварц стоял молча. По его программе шахтер поступал правильнее. Никто не должен покинуть остров. И ты, как гражданин, должен препятствовать этому. Наш город рай, его не покидай. Вы не понимаете. Вы двое. Взять ее. Я знаю, что мы должны сделать. Нет. Селена снова сделала рывок вперед. яростный быстрый, но тщетный. Один из шахтеров остановил ее снова, схватил ее, смяв одежду на шее и свободной рукой нанес удар. Программа «Селены» получила сигнал оповреждения и для восстановления технических характеристик перешла в режим сна. В несколько секунд тело несчастное обмякло в руке шахтера. Когда система «Селены» снова пришла в норму, она открыла глаза. Ее взору пристала главная площадь города. Десятки биороботов толпились на ней, они смотрели на девушку. Сотни глаз. Они окружали ее со всех сторон, образовывая вокруг нее живую стену. Селена попыталась шевельнуться, но не смогла, она была привязана к столбу. Эта девушка обладает даром. Она может исцелять. Более того, она может воскрешать. Женщина, которая приказала схватить ее, стояла перед ней спиной, обращенная к толпе и говорила с жителями города. Она говорила громко, чтобы каждый мог ее услышать. Отпустите меня! Тише, избранная! Вы все видели, как человек, которого положили около неё вставал, набирался сил, он оживал. Он не оживал, он заряжался. Вы все биороботы, вы не люди. И скоро... Замолчи! Эта избранная решила пренебречь своим даром и хотела сбежать от нас. В такой тягостный для города момент. Вы все обречены. Отпустите меня. Вы не люди. Она вам врет. Отпустите меня, я вам докажу. Она уже пыталась внушить мне, что я робот, что все мы роботы. Но я-то знаю, что это была просто уловка. Девушка одержима. Одержима кем-то, кто пытается увести этот дар с нашего острова. Программы женщины были нарушены. Вселенная это понимала. Система этой женщины полностью отрицала факт того, что она робот. Ошибки системы разрушали внутреннее построение алгоритмов, рождая болезнетворные задачи и действия, очень схожие с человеческой паникой, одержимостью и суеверием. И сейчас она распространяла свой болезнетворный вирусный страх на толпу. И толпа его принимала, толпа его слушала. Анализировала своей системой, биороботы ломались, искажая свои задачи и мысли, принимая все как должное, как неопровержимый факт. И биороботы верили. Пропитывались суеверием, переводили свою систему в алгоритмы, схожие с религиозным помешательством. Она избранная, но не вставшая на путь веры. Она поможет воскресить наш город. Эти веревки лишь для того, чтобы это дитя не навредило само себе, не навредило нам. Вы роботы! Вы не люди! Отпустите меня! Не слушайте ее! Она, будучи наделена даром, одержима ложью. Только связав, мы можем удержать ее. Только связав, мы можем возродить наш город. Как говорили наши лидеры? Наш остров – рай! с него не, смыв... не унимаем! Не Сегодня наш остров не похож на райский уголок. Но мы это можем исправить. И она поможет нам в этом. Да! Отпустите меня! Скоро придут они! Невозможно было достучаться до этой женщины. Она твердила свою истину, и эта истина нравилась другим. Они принимали ее. Каждый, каждый должен подойти к этой девушке и вкусить божественной силой. Каждый должен найти свою мать, родного человека, друга, и принести его к ее ногам. Нет, энергии на всех не хватит. Мы возродим город. Мы должны воскресить всех. Мы вернемся к своим задачам, к своей работе. А когда вы почувствуете слабость, Вы должны прийти сюда и пасть к ее ногам, как божеству, как к чуду! Придем! Зачем? Зачем вы пойдете работать? Нужно бежать с острова! Нет! Почему мы должны бежать с острова? Наш остров – Ураль! Ты с него не снимай! Селена сникла. Она поняла, что все было бесполезно. Биороботы заражены, заражены суеверием и страхом, системы сломаны, программы работают неправильно. Никто из них не хотел верить в то, что он робот, то, что он не живой, что он создан, придуман. Биоробот чувствовал себя человеком, напуганным человеком, человеком, которому угрожает смертельная опасность, что он может умереть, хотя на самом деле никогда не жил, что Селена, будучи обычным распространителем энергии, Для него представляется как спасительница как человек обладающий необыкновенным даром толпа была завербована. На протяжении следующего дня биороботы подходили к столбу и набирались энергии. А селена в отчаянии пыталась перепрограммировать системы пыталась докричаться достучаться до них развяжите меня я прошу вас бедная не понимает что она одержима я не одержима. Вы не понимаете, скоро нас всех обесточат. Ты не понимаешь, что говоришь. Это вы не понимаете. Малышка, то не даром оказалась в нашем умирающем городе. Это не дар, прошу вас. Нажмите мне на плечо, и вы сами убедитесь. Прошу. Но ее не слушали. Биороботы приходили весь день. Кто-то приходил один, кто-то приносил своих родных или друзей. Селена сникла. Уже к вечеру она перестала что-либо доказывать, просто молчала. Она смирилась, что она будет обезточена со всеми завтра на рассвете. День превращался в вечер, плавно умирая в ночь. Темнело. Все меньше биороботов приходило к избранной. И вот в 12:00 ночи площадь полностью опустела. Тишина, темнота. Только близкие столбы освещали улицу. Селена не открывала глаза. Она со страхом смотрела в сторону порта, ожидая, что вот-вот с той стороны покажутся силуэт людей. Они будут идти, отключая каждого. Они отключат и ее, и она не выполнит свою задачу. Трое шахтеров, которых назначили охранять Селену, дежурили около ее столба поочередно, каждые десять минут подходя проведать пленницу. – Селена, ты не спишь? – Шварц подошел незаметно. стараясь не привлекать внимания. Было предрассветное зарево, многое оставалось в тени. Стоя за спиной у девушки, он пытался развязать веревки. Биоробот, который должен был проведать Селену, только что отошел, и поэтому у них было несколько минут. А, ах, тугие узлы. Буду резать. Что ты делаешь? Я задумался. Все стали ходить на работу, на шахты, в больницу, но я не мог вспомнить, кем работаю я. Я вспоминал, но сумел вспомнить только то, что всегда хотел быть рядом с тобой. Должен быть рядом с тобой. Я подумал, так не бывает. Почему я раньше об этом не задумывался, только, только если мне приказали об этом не думать, то есть запрограммировали. Я вспомнил, как ты говорила, нажмите на плечо, я вам докажу. Я нажимал весь вечер, пробовал в разные точки, пробовал в разном порядке, и потом я услышал щелчок. «Плечо выдвинулось, я потрогал. Это была сталь. Холодная. Понимаешь?» «Понимаю». Шварц продолжал возиться с веревками, разрезая узел за узлом. «Я — машина. У меня в голове не укладывается. Ведь слова «Граут» были так правдивы и решительны, и так заразительны». «Она просто внушала вам. Она рушила ваши программы». «Именно. Вот именно тогда я стал все понимать». Наверное, логика ещё не покинула меня. Помоги мне бежать. Этим я и занимаюсь. Скажи, если ты уйдёшь, я снова отключусь? Да. Но, но почему ты не отключаешься? Это долго объяснять. Я, я боюсь. Бред, как робот может бояться? Но в тот момент, когда я отключился, там, на крыльце, не было ничего, понимаешь? Люди говорили, что есть рай или ад после смерти. А у роботов нет ничего. Получается, когда я отключусь, я просто... просто исчезну. Бежим со мной. Остров покидать запрещено. Господи, да сломай ты уже себе эту программу. Я хочу, но я не могу. Веревки ослабли. Селена отошла от столба. Нужно бежать. Быстрее. Избранная сбежала! Избранная сбежала! Трое шахтеров бежали к ним. Один держал в руках дубинку. Селена и Шварц сорвались с места и побежали в сторону причала. Стой! Селена Стой! Селена бежала вперед, боясь обернуться. Это ее единственный шанс. Главное – добежать до воды, прыгнуть. Ведь они не последуют за ней. Программа в их голове не позволит. Только бы добежать, только бы успеть. Вот они уже вдвоем забежали на причал. Селена остановилась. Шварц тоже. На пристани стояли неизвестные. Их было много. 10 или двадцать, одетые в резиновые костюмы, полностью скрывающие тело и лицо, они двигались в сторону города. В их руках были ружья. Один из них показал рукой в сторону Селены и Шварца. — Кто это? — Люди. — Уже? — Они пришли на рассвете, как и говорил Клаус. а бежать вздумала? Шахтеры нагнали беглецов, и один из них грубо схватил Селену за грудки. Он занес дубину, намереваясь ударить девушку. «Ну теперь ты полу...» Темная стрела вонзилась в шею шахтера. В несколько секунд она стала синей. Тот выпустил девушку и бездвижно повалился на землю. «Кто это такие?» «Люди!» «Мы тоже люди! Зачем они убивают нас?» «Они нас обесточивают!» Люди приближались. Затянутые в свои костюмы, похожие на тени, они выглядели устрашающе. Они стреляли. Стрел хватит? Молодец! Так ты была прав Другой шахтер повалился бездвижно. Селена схватила за руку Шварца и побежала обратно в город. Нужно было спрятаться. В городе воцарилась паника. Избранная была права! Там люди! Люди! Они нас обесточивают! Биороботы выбегали из своих домов. Они боялись. Машина, робот боялась умереть. Человек склонился над биороботом, который споткнулся и не мог убежать. Биоробот выставил руку вперёд. – Нет, прошу вас, нет! Человек дрогнул. Палец замер на курке. – Почему они боятся? Стреляй! Они боятся? Роботы не должны бояться. Стреляй! – Нет, нет! Он чувствует. Он боится. Он живой. Он машина. Убивать то, что может чувствовать, бесчеловечно. Пускай даже это машина. Это приказ! Другой человек сам выстрелил в несчастного биоробота. И тот в секунду был обесточен. Возвращайся на корабль, нытик! Селена и Шварц бежали по городу, который тонул в панике. Роботы суетились, бежали от своей смерти. Нужно снова попасть в порт. Но там же люди. Мне нужно уплыть с острова. Хорошо. Они шли узкими улочками, слыша, как в домах и на улицах кричали роботы. видя, как падают замертво те, с кем они недавно работали, с кем жили бок о бок. Увидев приближающихся людей, Селена и Шварц прятались, убегали. Добраться до порта было сложно, но они это сделали. Они вышли к причалу. У самого края пристани лежали тела биороботов. Десятки. Несчастные пытались бежать, но заложенная программа не давала им возможности прыгнуть в воду и поплыть с острова. Они останавливались в ступоре, пока не получали стрелу в затылок. Для каждого из них этот остров был рай, и никто из них не мог покинуть его даже под страхом полного обесточивания. Селена и Шварц спрятались за контейнерами, груженными углем. «Так, там всего двое. Если мы побежим быстро, то сможем прыгнуть в море и уплыть. Ты понимаешь? Мы уплывем с этого острова, и все. А там... Нас никто не отличит от людей. Мы спрячемся. Пускай мне так велит программа, но точно не программа заставила меня подойти к тебе. Я люблю тебя. Пускай это ошибка программы, но это лучшее, что программа сделала со мной. Она подтянула Шварца к себе и поцеловала его. Тот улыбался. Ты готов? Запомни, этот остров не рай. И мы имеем полное право уплыть с него. Итак, раз, два... Uh -huh. Они выбежали из-за контейнеров и побежали к причалу. Двое на причале! Бежим! Бежим! Uh -huh. Селена подбежала к самому краю и прыгнула. Она погрузилась почти на самое дно и стала всплывать. выплыв на поверхность, девушка стала оглядываться. Шварц! Ты где? Шварц! Я здесь! Молодой человек стоял на самом краю причала, но не прыгал. Прыгай! Я не могу! Я прошу тебя! Шварц вытянул ногу вперед и наклонился для прыжка, но не прыгал. «Я прошу тебя, прыгай!» «Я пытаюсь, но но ведь наш остров...» «Забудь про остров! Ты свободен! Прыгай!» «Но наш остров...» Шварц пошатнулся и упал. Девушка видела только свисающую руку и яркий синий свет, который просвечивал сквозь доски. «Шварц...» Кто-то бежал по причалу. «Люди...» Девушка нырнула, опускаясь все ниже и ниже, она достигла дна. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что она может дышать под водой. Ее биоорганизму не нужен кислород. Она огляделась, подводная жизнь приветствовала ее. Рыбы и водоросли. Девушка сделала шаг, под водой они давались тяжело. Потом еще шаг, она медленно, но верно шла в сторону Большой Земли, к своей цели. Через шесть часов она вышла на берег на незнакомом университете. Был уже вечер. Смеркалась. Девушка села на песок и посмотрела на маленький остров, который почти полностью пропадал за линией горизонта. Девушка, что с вами? Неизвестный подошел со стороны. Это был человек. Без своих костюмов они были точь-в-точь, -точь, как она и как те с острова. Биороботы. «Вам нужна помощь?» Селена улыбнулась. В ее голове, в системе сформировался вежливый ответ на вежливый вопрос. а «Все в порядке? Просто я люблю купаться в одежде». «Многие из вас думают, что это история со счастливым концом. Я бы и сам хотел так думать». Но Селена попала в мир, который пропитан коростью и злобой. Многие врут, многие предают. У людей нет программы или сдерживающих алгоритмов. Селена смогла довериться мне с мучительной неуверенностью лишь потому, что, проживая в мире людей больше года, не раз сталкивалась с обманом и коростью. Доктор, ученый, который создал ее, умер. И теперь она робот без хозяина. У нее нет целей и задачи, и она рада бы найти новый смысл своего существования, но программа его не находит. И поэтому она ходит по миру, слоняется из одного угла страны в другой. Всегда в страхе, что вечно двигатель в ее плече такой уж и вечный. Убегая от чего-то, мы не всегда знаем, куда бежать, а просто бежим. Я надеюсь, что у каждого из вас есть куда бежать или идти. Есть цели, и задачи, есть смысл в жизни. Если нет, найдите. Ведь без смысла жизнь превращается в существование. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru.